приложение 19 -е. 1584 год июля 20 -е. приговорная грамота духовного собора о прекращении вкладов в земли по душе и продаже монастырям имений и о временной отмене тарханов благоволением бога и отца и с поспешением сына и содейством святаго духа в троице славимого бога нашего и во единстве поклоняемого милостью пречистая и преблагословенная владычицы наша богородицы молитвами и великих чудотворцев молитвами по велению благоверного царя и великого князя Фёдора Ивановича всея Руси мы преосвященный дионисий митрополит всея Руси далее следует перечень членов собора собрахомся в преименитом граде Москве некоторых ради царских вещей патчеш и о настоящего ради греха всего христианства что божеин судом великий государь блаженные памяти благочестивый царь и великий князь Иван Васильевич Всея Руси во имя Царя и Она оставль земное царство отиди в небесное царство а по благословению отца своего великий государь благочестивый царь и великий князь Фёдор Иванович всея Руси самодержец взём скипетр российского царства «Советоваху с отцом своим и богомольцем, с преосвященным Дионисием, митрополитом, и со всем освященным собором, и со всеми бояры, и со всем синклитом, како совокупившаяся на христианы Турковье и Агаряне, и литовский король, и все области немецкие, и распыхахуся дивным образом» гордостью дмящейся хотяху потребитие православия. И мы сих ради, со благочестивым царем нашим, поболехом зельни, и многое попеченье о сем благочестивый же царь наш, Федор Иванович в Сеаруси, со своими бояры и со всем своим синклитом сотвори, якоже давлеет его царской власти». Всех же и в нас внесена быше некая, яко возложенная, я же по священным епископиям и по святым монастырям в пустошь изнуряются ради пьянственного и непотребного слабого жития многообразия. Много я ж и в запустении приедоша. И яко же убог по монастырям, «Сия запустиваху, а х тому от мирских живущие прилагаху, не токмож по благословенной вине, но и с ухищрением, и тяжию, и прибытка, не коего ж несть, но разве токма по монастырем в пустошь изнуряется, на пьянственные и на иные проторы? Я же не токма инокам, но и мирским свыше потребы, не подобает творите, и сия уба, по чину от всего оскудения приходит велие, и прежд уба о сём блаженные памяти при благочестивом царе и великом князе Иване Васильевиче, а во иноцах Ионе, и сыне его блаженные памяти, царевича князя Иване» и при освящённом Антонии митрополите всея Руси и всего освящённого собора и всего царского синклита уложено былша сице и на утверждение грамоту писавше утвердиша в лете 7088 году января в 15 день что с того году и с того дня Митрополиту и архиепископам, и владыкам, и монастырём вотчин не покупати, и по душе ни по ком вотчин в монастыре не имати для воинского оскудения, что воинство вели при идее во оскудение. И тое бы грамоту переписати и укрепите потому ж. Другое ж и о том оскудение, советоваху и утвердихам, с повелением благочестивого царя и великого князя Федора Ивановича в Сеарусии, смиренный Дионисий митрополит со всем освященным собором и со всем царским синклитом, о тарханях, чтоб впредь тарханам не быти, что земли митрополичия и архиепископли, и владычни, и архиепископы, монастырские в Тарханях, и с тех никаких царских даней и земских разметов не платят. А воинство служилые люди, те их земли оплачивают, и сего ради многое запустения за воинскими людьми в отчинах их и в поместьях, платячи за Тарханы. А крестьяне вышат из заслужилых людей живут за Тарханой в Альготе, и оттого великая тащита воинским людям при идее. И сего ради, для великих нужд и тащиты воинским людям, по совету благочестивого царя и великого князя Феодора Иоанновича в Сеаруси, мы, преосвященный Дионисий митрополит в Сеаруси и со всем освященным собором, и со всеми бояры, и со всем царским синклитом, уложихом сицы. Да церкви божья и священные места без мятежа будут, а воинский чин на брань противу врага креста Христова ополчатся крепцы, и сицы устрейхам, и утвердихам потому ж, как отец его, государь, блаженные памяти царь и великий князь, Иван Васильевич, всея Руси, и сын его, блаженны памяти царевич князь Иван Иванович, утвердили прежнюю грамоту. Елико есть земель и земляных угодий, и елико недвижимых вещей, еже есть сёла и деревни, и пожни и сеножатия, что до сего даная с лета 7088 г. 15-го дня и возложенные Богови в митрополии и в епископиях и по монастырям, да ничто же притворяется, и из митрополии, и из епископии, и из монастырей не исходит, и в отчины ни которым судом не тяжел у митрополита и у владык и у монастыря, с того лета не емлют и не выкупают, хоть и которое место и не утверждено крепостьми, и у того монастыря не выкупить. И вперед с монастыри о водчинах не тягается, а в монастыри водчин не давать и. Также от всего году лета 7093 -го, месяца сентября 1 числа На время до государева царева и великого князя Феодора Ивановича все о Руси указу для воинского чину и оскудения тарханы отставьте покаместо земля поустроится и помочь во всём ученица царским осмотрением оплатить тарханам всякие царские подачи и земские разметы всяким тарханам от священных и боярским и княжецким, со всеми людьми ровно всей земле, как тарханам, так и всяким служилым людям. И тамга тарханам и всяким людям в то время до государьего указа платить, кто не почнёт торговать, чтоб воинство конечные возкудение от того не было. И ради той вины и государеве казне в том убытка не было. И вотчинникам вотчин своих вперёд по прежней грамоте и по нынешней по душам не давать, а давать за них в монастыри деньги, которые село чего судит. А село и мать вотчинникам, а будет у кого рода не будет ближнего, и та вотчина и мать на государя а деньги за нее платите из казны, чтоб службу служилам людям земли прибавливайте. А митрополиту и владыкам, и монастырем земель не покупайте и закладни не держате. А кто после сего уложения купит землю, в которой монастырь или закладная учнет за собою, который монастырь держате, И те земли и имети на государя безденежно, а которые ныне закладни за митрополитом и за владыками и за монастыри, и те земли по имети на государя. А у дингов, ведает Бог, да государь, как своих богомольцев пожалует. А вперёд княжеских вотчин в монастыри не имети а кто возьмет без государского ведома и те вотчины взять и на государя безденежно. А которые монастыри покупили княжецкие вотчины и те вотчины взять и на государя, а в деньгах ведает Бог да Государь, как своих богомольцев пожалует. А вперед митрополиту и владыкам и монастырем земель не прибавливайте ни которыми делы, жить им на тех землях, что ныне за ними. С того лета, как приговор был преж всего, и ныне с лета 788 января месяца 15 дня. А всякие царские дани платить всяким тарханам от священных и от бояр и от князей с служилыми людьми ровно до государьего указа и в закладчиках за собою торговых людей, с которых идёт царские дани, как от священных, так и от мирских царского синклита не держате. А которое место у бога земли будет мало или не будет, и он бьёт челом государю и государь с митрополитом, о соборне и с бояры приговоря и устроит тут монастырь землёю. Как будет пригоже, как бы ему мочно прожить. А на большое утверждение царь и великий князь Федор Иванович всея Руси к сей грамоте печать свою приложил, а митрополит Дионисий всея Руси к сей грамоте печать свою привесил и руку свою подписал. А архиепископы и епископы печати свои привесили и руки свои подписали. А архимандриты и игумены и старцы руки свои приложили. Утверждена быть сия грамота в преименитом и царствующем граде Москве лето 792 года, месяца июля, в 20 день. Собрание государственных грамот и договоров, хранившихся в Государственной комиссии иностранных дел. Часть 1, номер 202. Москва, 1813 год.